Глава девятая. Где живет собака? Пашка вышел на открытый берег озера и тут увидел, что навстречу ему кто-то спешит. Светлана. Неужели она так и неразумна, что сама, без свидетелей, идет к своему возлюбленному? Но ведь дикаря сейчас уже, наверное, нет дома. «Стойте!» — закричал Пашка. «Стойте, Светлана! Его нет дома!» Светлана подбежала ближе. «Ты куда делся?» — спросила она. «Я чуть с ума не сошла, когда ты пропал». Пашка только отмахнулся. «Я был у него», — сказал он. «Там все в порядке, можете не беспокоиться». «За кого я должна беспокоиться?» — притворилась удивленная Светлана. «Как тебе не стыдно? Ты что, маленький, что ли? В такой тревожный день убежать и никому ни слова». Пашка вздохнул. Светлана вела себя правильно. Ведь она думает, что Пашка не в курсе ее дел, а открыться нельзя. Хотя, честно говоря, Пашке смертельно хотелось намекнуть ей, что у нее есть верный союзник Павел Гераскин. Светлана хотела пойти напрямик к лагерю, через луг, но Пашка остановил ее. — Не надо. Там многоголовые змеи. Дикарь еле справился с ними, когда они меня окружили. — Ты опять выдумываешь? Пашка только развел руками. Разве можно спорить с женщиной? — Ладно, пошли напрямик, — сказал он. Дикарь подарил мне самонаводящийся нож. Но тут Светлана, конечно, передумала, и они пошли дальним путем, у самой кромки воды. Светлана молчала, сердилась. Пашка тоже решил помолчать. Наверху у палаток стоял Джавад, держа парализующий пистолет. Пашку кольнула ревность. Светлана никому не доверяла свой пистолет, хоть Пашка и просил ее об этом. А вот Джаваду дала. «Нашелся», — сказал Джавад. «Я так и думал, что он к своему дикарю побежал». «Никто не звонил?» — спросила Светлана. «Звонил инспектор из города. Сказал, что постарается сегодня приехать. Хорошо бы», — сказала Светлана и, не глядя больше на Пашку, она быстро прошла в свой домик. «Ну и дурак же ты», — сказал Джават, — «что у тебя за сооружение на голове?» «Шапку дикарь подарил», — сказал Пашка небрежно. «Кстати, мне пришлось сразиться с многоголовой коброй и до сих пор жив», — спросил Джават не без ехидства. С веранды сбежал Аркаша с ведром в руке. «Джават», — сказал он, — Светлана просила проводить меня к реке за водой. «Пошли», — сказал Джават. Взвешиваю пистолет в руке. «Нет», — подумал Пашка, — «здесь меня никто не понимает». «Ой», — воскликнул Аркаша, — «откуда у тебя это?» Аркаша показывал тонким пальцем на шапку. «Подарили», — коротко ответил Пашка. «Кто подарил? Говори сейчас же». «Дикарь ему подарил, у них дружба», — сказал Джават. Пашка понял, что Джават ему завидуют «Ну и пусть. Он разбойник», — закричал Аркаша тонким голосом. «Его нужно немедленно выгнать с планеты». «Что еще такое?» — спросил Пашка. «Кого выгнать?» «Твоего дикаря». «Вот кто убил рогатую собаку. Это ее хвост». «А ты откуда знаешь?» — спросил Пашка. «Я видел. Я, честное слово, видел заднюю половину с хвостом» когда она здесь гуляла, я бы никогда не спутал. «Ничего удивительного», — сказал Пашка. «Надо было защитить честь друга. Он мне сам рассказывал. Он нашел заднюю половину, уже мертвую, вот и сделал из хвоста шапку и мне отдал. Я тебе не верю». Светлана вышла на шум. «Что здесь еще происходит? Пашкина шапка сделана из рогатой собаки», — сказал Джават. «Аркашка узнал» дикарию случайно нашел», — упорствовал Пашка. «Когда же?» — спросил Джават. «Сегодня утром». «И сразу сшил шапку. И сразу сшил. И ты этому поверил?» «Дай сюда шапку», — сказала Светлана. «Я покажу ее инспектору». «С удовольствием», — сказал Пашка, снимая шапку. «Светлане отдам. Хотя инспектору я бы ее показывать не стал». Он подмигнул Светлане, чтобы она поняла, как опасно давать в руки инспектору такое оружие против ее возлюбленного но Светлана или не поняла, или хитрила. Пашка надеялся, что она сообразит, как себя вести. Ребята ушли, наконец, за водой. Пашка с облегчением вздохнул. Не жалко ему было шапки, и не в собаке дело. Наверняка дикарь ни в чем не виноват, хотя Пашка в глубине души допускал, что дикарь мог и застрелить собаку, не задумываясь над такими пустяками. Нельзя сказать, что Пашка одобрил бы такой поступок, но он, по крайней мере, понимал романтическую душу дикаря. Дикарь был влюблен, и этим много объяснялось. Пашка собрался было пойти в дом, поглядеть, что делает Светлана, обещал же глаз с нее не спускать. Но в этот момент из-за дома, где кончалась дорога из города, выскочил маленький мобиль на воздушной подушке, в котором сидел старик с неприятным лицом, инспектор. А снизу от реки показались Джават с Аркашей. Аркаша что-то возмущенно кричал, а Джават шел на шаг сзади, нес в одной руке пистолет в другое ведро. Пашка оказался точно в центре, к которому стремились старик и ребята. Старик вылез из мобили и с интересом слушал, как Аркаша набросился на Пашку. «Это все ты со своим дикарем?» «Что еще случилось?» — спросил Пашка. «Там еще одна мертвая половина собаки», — возмущался Аркаша. «Джава тоже видел. Теперь ему не отвертеться. Он перебил всех собак. Это же преступление». «Ну-ка объясните, молодой человек», — сказал инспектор. «Кто здесь убивает собак?» «Дикарь. У Светланы есть шапка. Он шапку Пашке подарил. Я когда первый раз увидел, то страшно удивился. А потом заднюю половину увидел». «Вы себе не представляете, какое это зрелище». Аркаша вдруг замер с открытым ртом. Рот медленно-медленно закрылся. Аркаша сказал «Эврика, я догадался». Светлана стояла на веранде. «Кром, как хорошо, что ты приехал». «Здравствуй, девочка», — сказал Кром. «Сначала хочу узнать, что здесь происходит с половинами собак. Что это еще за загадка?» «Я ее решу сказал Аркаша, — «но перед тем, как все рассказать, я должен отыскать переднюю половину, только живую, а потом засесть в засаду». «Боюсь, что это исключается», — сказал инспектор, поднимаясь на веранду. «Мы решили свести все туристские группы на космодром, и как только приводят корабли, вызванные из ближайших систем, всех эвакуировать, планета закрывается. Но мы же не туристы». — поскликнул Пашка. — Надо было любой ценой задержать инспектора. Ужасно представить, какое разочарование постигнет возлюбленных, если инспектору удастся увести Светлану. Аркаша с Джавадом побежали в дом, чтобы послушать, о чем там будет идти разговор. О пашки забыли. Но он уже знал, что делать. Он со всех ног бросился к навесу за домом, где стоял большой мобиль Светланы, на котором приехали биологи. Недаром Пашка занимался в техническом кружке, даже конструировал гоночные мобили. Он знал, что сделает, чтобы мобиль не мог сдвинуться с места. Он не стремился к собственной выгоде. Он должен был защитить хрупкое счастье своего друга. Когда Пашка вошел в комнату, все слушали рассказ инспектора о событиях в городе. Светлана вопросительно подняла брови, А Пашка кивнул ей, «Не беспокойся, я сделал все как надо». Светлана пожала плечами. «А теперь, — сказал инспектор, — расскажите мне о таинственной собаке». «Боюсь, что вы мне не поверите, — сказал Аркаша, — потому что такого не бывает». «Все, на свете сначала не было, а потом началось», — задумчиво сказал инспектор. Он был маленький, лысый и даже удивительно, как он мог угрожать Светлане. «Я думаю, — сказал Аркаша ученым тоном, — что мы столкнулись на этой планете с принципиально новым типом животных. Что мы видели? Сначала одну половину, потом другую, которые гуляют раздельно. Значит, это для них естественно». «Ну и что же? — сказала Наташа Белая. — Не перебивай. Я считаю, что рогатые собаки живут не только в пространстве, но и во времени. Передняя половина собаки уже гуляет по сегодняшнему дню». «А задний пока что остается во вчерашнем». «Ой», — сказала Наташа, — «ты, Аркашка, гений». «Боюсь, это слишком смело, чтобы сразу поверить», — сказал инспектор. «Но Аркаше эти слова пришлись по душе». «Конечно», — сказал он, — «слишком смело». «Но все на свете сначала не было, а потом началось». Инспектор улыбнулся. «Знаете, как дикарь на них охотится», — сказал Аркаша, — Он выслеживает совершенно беспомощную заднюю половину собаки и отрезает у нее хвост, а передняя половина гибнет от боли. «Светлана, покажите шапку». Инспектор мельком взглянул на шапку и отложил ее. «Это очень интересно. Но сейчас...» — он взглянул на часы. «Важнее другое. Я обещал в городе, что через час привезу вас обратно. Сами понимаете, свободных машин в городе нет, и ваш мобиль тоже нужен». «А дикарь?» спросил Аркаша. «Неужели вы оставите его здесь?» «Этого не случится», сказал инспектор. В его словах Пашке послышалась угроза. «Как только мы перевезем вас на космодром, я вернусь за ним». Пашка взглянул на Светлану. Ему показалось, что она побледнела. «Еще бы! Такое крушение планов!» «Может, Светлана останется здесь?» спросил Пашка. «Чего ей с нами в город мотаться?» Светлана сделала вид, что удивилась. "Нет уж", сказала она. "Во-первых, я по второй специальности медик и могу пригодиться в городе, а во-вторых, я боюсь тигров и змей". "Пашка", сказала Алиса, глядя на друга с подозрением. "Ты говоришь такие странные вещи, что я начинаю сомневаться". Она не договорила, в чем сомневаться, потому что Машенька сказала: "Надо быстро собираться, ведь у нас все материалы и коллекции разбросаны. Может, оставим их здесь?" — спросил инспектор. Но все так зашумели, что он махнул рукой и сказал, «Тогда я помогу вам грузить добро в мобиль». Пашка спокойно пошел со всеми. Генератор тяготенья был надежно спрятан в кустах. Мобиль никуда не поедет. «Ты чего не собираешься?» — спросил инспектор. «А мне нечего собирать». «Все уже в рюкзаке», — соврал Пашка. Ветер дул все сильнее. Пашка пожалел, что отдал шапку Светлане. «Может, пойти в дом и взять ее?» «Все-таки подарок?» Он помог Аркаше перетащить громадную стопу гербарных листов, потом поднялся на веранду. Шапка лежала на стуле. Светлана звенела какими-то склянками. «Каково ей несчастный», — подумал с грустью Пашка. «Не хотел бы он оказаться на ее месте». Он надел шапку. «Светлана», — послышался голос инспектора, — «что-то случилось с твоим мобилем. Ты на нем давно ездила?» «Начинается», — подумал Пашка и отошел в угол веранды, откуда было все видно. Инспектор сидел в кабине мобиля, нажимая на кнопки. Машина жужжала, но, разумеется, не приподнималась ни на миллиметр. «Давайте попробуйте», — не без злорадства подумал Пашка. «Наша фирма работает как часы». Минут через десять инспектор вылез наружу. Джават и Машенька, которые старались помочь ему, стояли рядом. «Мёртвое дело», — сказал инспектор. «Как всегда, беда одна не приходит. Что же делать?» Тёмная туча опустилась над лагерем. «Вот-вот должен был хлынуть ливень. Не отчаивайтесь!» сказал инспектор. Я слетаю в город на своей блохе. Через час буду здесь с большим мобилем и привезу механика. Через минуту его машина исчезла за деревьями. Алиса подошла к Пашке и тихо спросила: "Ты ничего не делал с мобилем?" Пашка удивился: "Зачем мне это? Как зачем? Чтобы остаться здесь. С тебя станет". Алиска: "Да ты подумай, что говоришь". Постарался возмутиться Пашка. Только это получилось не очень убедительно. Алиса отошла. А Пашка подумал, что он получил отсрочку. Но надолго ли? До вечера еще далеко. Через час вернется инспектор с механиком. Всех увезут. И Светлану, разумеется. И все погибло. Как же он не догадался, что инспектор не откажется от мыслей их увезти отсюда? В его распоряжении всего час. Один час. Пашка стоял под деревом. Туча наваливалась на поляну, придавила вершины деревьев и вдруг словно открылись краны, с неба рухнули толстые упругие струи воды.